Глава четвертая. Меню в ресторане оказалось скудным, пара видов котлет в панировке, гарнир, суп. Прямо как не самый крутой ресторан, а какая-то забегаловка около автобусной остановки. Но я не было на это совершенно наплевать. Она прилипла к окну и выискивала знакомые места. Я еще немного поизображал роль вечно хмурого проверяющего, но вскоре решил, что раз уж пустили, то теперь не выгонят и расслабился. Судя по всему, за нами откуда-то наблюдал директор, потому что официанты заулыбались уже гораздо более искренне. И когда я одобрительно как бы про себя произнес «А вот тут совсем молодцы» в ответ на предложение открыть еще одну бутылку шампанского, я прямо физически почувствовал разливающееся вокруг облегчение. Вот какие мы строгие, но справедливые проверяющие. Где-то на втором круге начало темнеть, и искать знакомые места стало гораздо сложнее. Наконец, освещение полностью скрыло привычные ориентиры, и сияющая Яна вернулась в реальный мир. «Это так здорово! Никогда бы не подумала, что вид с высоты настолько меняет все. «А то разве в самолете не летала?» «Летала, конечно же, но там быстро разглядеть не успеваешь, а тут так непривычно!» «Мы немного поболтали про семью Олидиных. Я знал, что в лоб раз спрашивать нельзя, поэтому зашел издалека». Поинтересовался, почему Яна работает на такой непритязательной должности в сберкассе. Неужели папа не мог пристроить дочку получше? Чем немного даже обидел девушку. Нарвался на сентенцию, что всякая работа почетна. Старший сын генерала так и вовсе служит на границе сверхсрочником. В Москву за теплыми местами не собирается. Я и сам из Владика. Пришлось срочно менять тему. В нерезиновую приказом отправили. «Как ты сказал?» проснула Яна. «Не резиновые?» «Ага, еще по Наеховск». «Мы еще поболтали о том о сем, большей частью о вчерашнем происшествии». «Как отреагировала мама?» «Чуть дуба не дала». «Что делал папа?» «Сильно кричал на каких-то милицейских начальников». И даже домашний пудель Альфред в знак протеста обоссал ковер. Ковер пришлось чистить Яне, ибо прислуги в доме нет. Потом Олидина посмотрела на часики. «Мне пора, а то папа будет ругаться». «Конечно». Я помог Яне встать и, уходя, заметил выглядывающее лицо директора. В ответ я прикрыл глаза и успокоительно кивнул. Дескать, все отлично, волноваться не надо. А шампанское мы так и не допили. И с собой нам почему-то ничего не завернули, хотя могли бы. Такси даже не пришлось искать. Около выхода из коридора, ведущего к башне, гуськом стояла вереница машин. Что было удивительно и неожиданно. «Я провожу тебя?» «Проводи». на лукаво на меня посмотрела, перевела взгляд на такси. «Поедем на электричке. Эти сейчас два счетчика сдерут». Выяснилось, что три. Стоило мне поднять руку, как ближайшая мигнула зеленым огоньком, сменив его на красный, и подкатила к нам. Из машины вылез грузин в кепке-аэродроме. «Дорогой дамчу с красавицей вмиг, но сам понимаешь!» Водила показал три пальца. Вот разъяснилась история с вереницей такси у башни, Они тут кассу делают и на карман себе работают». «Поехали», — махнул рукой я. «Не разорюсь». «Ну ты гусар», — засмеялась Яна, усаживаясь в «Волгу». «Будьте добры нам сначала до Вишняков, что в Балашихе, а там я подскажу». «Разве ты сейчас не домой?» — с удивлением спросил я. «Конечно, я не знал домашнего адреса Лидинах, но был точно уверен, что тот имеет номер дома как минимум». «Нет, сегодня мы ночуем на даче». Хорошо все-таки ехать по ночной Москве рядом с красивой девушкой. Редкие, по меркам моего времени, огни уличного освещения аккуратно обрисовывали контур Яны, затем били вспышкой, освещая салон целиком, и тут же оставляли видимым только силуэт. Яна сидела, прижав к себе пионы, и, чуть отвернувшись, сделала вид, что смотрит в окно. Вдруг ее ладонь, скрытая в темноте от водителя, накрыла мою, легонько перебирая пальчиками, словно играя какую-то мелодию, Яна совершенно однозначно выражала свое отношение к прошедшему свиданию. «Нет, я иногда, конечно, еще тот тугодум, но тут-то все ясно, не так ли?» «Поцеловать или нет?» Я глянул на грузина, тот был сосредоточен на дороге. «Башня, шампанское, прокатит». Положил руку на коленку девушки и быстро поцеловал в губы. Яна сначала напряглась, а потом сама подалась вперед. На китель посыпались лепестки пионов. «Нет, не так я представлял себе генеральские дачи, где высоченный забор с колючкой и как минимум пара овчарок, рвущихся с цепи и роняющих из пасти слюну, вышки с автоматчиками. У ворот стояло несколько черных волк. К нам направились двое коротко стриженных парней в костюмах. Но, заметив Яну, помахали ей рукой, мол, проходите. Протиснувшись через створки калитки, выскочил белый пуделек. неубедительно тявкнул на меня пару раз — И начал ластиться к я, не подпрыгивая и пытаясь опереться передними лапами на ее ногу. Альфред, ну перестань, ты меня позоришь. Наклонившись, Яна подхватила пёселя на руки и повернулась ко мне. Вообще-то, это мамина собака, я больше кошек люблю. Девушка, улыбнувшись, оглянулась. Но муська нас не вышла встречать, так что, пожалуйста, довольствуйся Альфредом. Хорошо, я. На меня прервало громкое Хм. «Ну вот не мог он минут на пять попозже, а?» Около ворот стоял Олидин, одетый в форменные брюки и белый пуловер. Генерал разглядывал нас с каким-то веселым удивлением. «И меня все-таки не послушала. «Виктор Иванович, добрый вечер!» Поздоровался, я, давя в себе желание встать по стойке смирно. «Папа, мы гуляли!» Начала была Яна, но Виктор Иванович, подняв руку, остановил ее. «Об этом поговорим отдельно. Пригласи, пожалуйста, гостя за стол». У меня небольшой праздник со служивцами. Пару минут не больше, шутливо пригрозил он мне пальцем и пошел вглубь участка. Вот это да! Ты почти понравился, папе. Прижав букет с пуделем к груди, Яна аж немножко подпрыгнула. Альфред что-то гавкнул, но в общем отнесся к такому проявлению чувств спокойно. Понравился? с сомнением, протянул я. Да ты ничего не понимаешь, потянула она меня за руку. Других папа вообще даже на порог не пускал. Пошли скорее, проведу. Прямо за скромным, по моим меркам, одноэтажным домиком оказалась такая полянка в окружении яблонь. Нет, если бы там нашелся огород с грядками, я бы, конечно, не удивился, но точно решил, что генерал какой-то неправильный. Мало ему на работе пахать приходится, значит. На полянке стоял грубо сколоченный стол, на котором разместились пара бутылок в обрамлении тарелок с салатами, и крупно порезанными огурцами-помидорами. За столом сидели трое незнакомых мне мужчин. Оледин отправил Яну помогать матери в дом, кивнул мне в сторону поляны, а сам пошел к мангалу, где принялся махать то ли картонкой, то ли фанеркой, раздувая огонь. «Товарищи, добрый день!» «То есть добрый вечер!» «Капитан Орлов!» Тут я немного замялся, подбирая слова. «Приятного аппетита!» «Ты посмотри, наконец-то кто-то Виктору Ивановичу по душе пришелся. Хлопнул по столу мордатый гость с лысиной на голове. «Семён Кузьмич, ты не торопи события, может, все еще переменится!» ответила Олидин, выкладывая шампуры с мясом. «Я его позвал, чтобы про сберкассу поподробнее рассказал. А ты мне момент нарушаешь!» «Это где два трупа и один задержанный? Все из бывших осуждённых?» Ко мне повернулся коротко подстриженный коротыш с глазами на выкате. «Да, и вот перед вами тот самый, кто без суда и следствия расстреливает советских граждан». Улыбающийся генерал дал понять, что все-таки он не против такого исхода. «Да ты садись, не менжуйся тут все свои без званий», похлопал по скамейке рядом с собой один из присутствующих. «И по-простому. Отмечаем». Тут он глянул на того, кого назвал Семеном Кузьмичем «В общем, все хорошее, отмечаем». Я присел, без спроса схватил лежащую рядом с кучкой посуды вилку и нацелился ей в помидорину, сиротливо лежащую в стоящей по центру стола тарелке. «Голодный, как лев», — на всякий случай сказал я. «А то в седьмом небе не да, а так одно название». «Давай, давай, освобождай посуду», — подбодрил меня Олидин. «Сейчас мясо будет». Генерал взял пачку соли, засыпал полыхающие угли. Продвинутый метод уважаю. «Правильно, не покормив, не напоив, нечего и спрашивать», — поддержал меня мордатый, придвинув ко мне граненые стакан и набулькивая в него из бутылки. «Вот врачи говорят, что водка — наш враг. Но разве мы когда-нибудь боялись своих врагов? Нет, мы их уничтожаем». «Раз пошла такая пьянка, надо кидать в себя закуску». а то лишнего наболтаю. Я положил себе в тарелку оливьешки, рядом пристроил шубу. «Так, подождите!» Ранее молчавший мужик ткнул вилкой в огурец и махнул получившейся конструкции в мою сторону. «Воинская часть, 92-154?» «Да, я к ней приписан». «Товарищи, да это же тот самый Орлов, что нам китайского агента приволок вместе с Биусом от Хоккея». Тут же он выдал справку. «Что за Биус?» удивился мордатый. «Боевая информационно-управляющая система, причем от мобильного пункта управления самолетами, смежники продублировали информацию по нашему ведомству». Гости Алидина с удивлением начали меня рассматривать. Эти смотрины закончились с появлением двух женщин. Я нанесла что-то красное в стеклянном кувшине. Рядом с ней шла дородная круглолицая женщина в сарафане. Меня представили жене Олидина, Екатерине Александровне, Мама Яна вообще не походила на своего мужа. «Славянский теплица, веселый нрав». Пока Екатерина Александровна благожелательно расспрашивала меня о седьмом небе, Яна разлила всем морсы из кувшина, села рядом. Я положил ей салатиков, поинтересовался, что она будет пить. «Ничего не буду, и ты тоже больше не пей, ладно?» на ухо прошептала мне девушка. «Тебе еще в часть ехать». Тема ресторана присутствующим быстро надоела. «Меня вернули к бойне в сберкассе. Я коротко рассказал о происшествии, даже изобразил на столе рюмками, где кто стоял и куда я стрелял. Да, не уверен, что все бы гладко закончилось, вмешайся милиция». Семен Кузьмич тут же наполнил освободившиеся рюмки. В наших постовых даже оружия нет», — покивал коротышка. «Засовывают огурец в кобуру, так и ходят». «А кто здесь кто?» — прошептал уже я на ухо Яне. Пока гости дружно обсуждали неготовность отечественной милиции бороться с вооруженными налетчиками, Олидина меня быстро просветила. Слысина, на этот свигун, начальник папы, заместитель Андропова. Слева товарищ это Банников тоже служит в комитете. Третьего я не знаю». Дискуссия между КГБшниками нарастала, пришлось вмешаться. «После сберкаса я много думал и считаю, что нашим органам нужна профессиональная группа быстрого реагирования». О, как завернул. «Надо расшифровать, а то пошлют без права переписки». «Такой, ну, оперативный отряд готовый ко всему. Снайпер, взрывник, двери вскрывать или стену проломить, 5-6 спецназовцев, чтобы положить всех, кто, так сказать, с оружием в руках покусился на социалистическую законность». «Ну-ка, ну-ка, продолжай». Лидин принес первую порцию шашлыка. Все ее мигом расхватали. Принялись, обжигаясь, есть». «Я поискал взглядом кетчуп на столе, но не нашел». «Обязательно профессиональная подготовка», — пожал плечами я. «Группа должна быть готова работать хоть по пассажирскому поезду, хоть в многоэтажке. Наверное, потребуется альпинистская подготовка. Ну и всякое спецоборудование». «Какое?» — быстро спросил Цвигун. «Эм, стальной штурмовой щит, который может отражать пули», — я начал вспоминать экипировку ОМОНа. Миниатюрные рации, чтобы можно было переговариваться внутри отряда, шлемы, которые не надо поправлять после бега, бронежилеты и не Виамовское дерьмо. Я осекся, посмотрел виновато на Яну. Виам. Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов. Девушка прыснула. Продолжай, не стесняйся, подбодрил меня Лидин. Ну, хорошие бронежилеты, легкие, удобные в движении. «А по вооружению что?» — в разговор вступил Банников. «Обязательно светошумовые гранаты или взрыв-пакеты. Плюс надо заказать конструкторам укороченное К под более легкий патрон. В жилой застройке дальности и мощность не нужна, важнее габариты». «Ну, пока разработают, обкатают», — Цвигун махнул рукой. «Хотя идея интересная. Такой автомат и десантникам пригодится, танкистам. Вот мы в Великую Отечественную». Дальше Семен Кузьмич начал рассказывать, кто воевал на фронте, участвовал в ростовской наступательной операции. ППД, ППШ. Заместитель Андропова хорошо был знаком со всеми автоматами войны, знал их ТТХ, сильные и слабые стороны. Похоже, Цвигун искренне любил оружие и на эту тему мог рассуждать вечно. Пока он разливался рекой, Ледин внимательно на меня смотрел, постукивая пальцами по столу. Сходил за очередной порцией шашлыка, вежливо прервал Цвигуна. семён кузьмич давай дослушаем орлова похоже тут что- то наклевывается а что еще надо пожал плечами я какая техника нужна задал хороший вопрос банников бронированный автомобиль с пулеметом для особо тяжелых случаев бтр и собственный самолет тут мужчины засмеялись Цвегун так и вовсе захохотал так что выступили слезы ну насмешил так насмешил прямо райкин дослушайте до конца Спокойно отреагировал я. Водка приятным теплом растеклась по телу. Меня несло. Представьте, что где-нибудь в Армавире вооруженные преступники захватили пассажирский самолет. На борту сто человек, включая 20 женщин и детей. 2 тонны керосина. Смех как обрезало. Все нахмурились. дамы даже тарелки отставили. Преступники требуют сто тысяч долларов США и свободный вылет в Турцию. Наши действия... «Заблокировать взлётно-посадочную полосу, подогнать БТР из части», — первым сообразил Банников. «Окружить самолет и предложить сдаться». «Тогда преступники расстреляли первого заложника», — продолжал нагнетать я. «Дальше обещают убивать детей, если не дадут вылеты деньги». «Николай, прекрати!» — Ледина ударила меня по руке. «Это мерзко!» «Нет, Яночка, постой!» — Цвигун задумался. «Капитан дело говорит». «Виктор Иванович, ты бы что делал?» Заместитель Андропова повернулся к генералу. Вел бы переговоры», — мрачно ответил Олидин. «Готовил бы штурм». «Но кем? Не милиции же?» «Рядом с Армавиром есть наверняка какие-то части спецназа ГРУ». «А если нет?» — опять усилил я. «Да и готовы ли они штурмовать самолет? Их-то натаскивают на совсем другие операции». Один неудачный выстрел, и все превратится в огромную горящую братскую могилу. Вы ведь подводите к собственному самолету, Банников посмотрел на меня умными глазами. Именно. После получения сообщения группа, ну допустим, назовем ее для краткости Гром, выезжает в Чкаловский, там ждет грузовой ИЛ. Загоняем машину со всем спецоборудованием. Через два часа в Армавире. Ладно, через три. «Пока преступникам обещают собрать доллары и убалтывают, готовим штурм. Готовим по отработанному сценарию». «К какому?» — тут же спросил Банников. «Не знаю», — развел руками я. «Мы же тут фантазируем, так далеко я заглянуть не могу». «Зато я могу». Цвигун посмотрел на Олидина. «Сегодня у нас суббота. Виктор Иванович, значит, в понедельник, край вторник, жду тебя со служебной запиской по грому». Все открыли рты, уставились на генерала. «У меня чуйка», — Цвигун ткнул себя в грудь. «Знаете, сколько раз спасала на войне? Как ёкнет сердце, значит, жди. Сейчас два раза ёкнула. Как начал капитан рассказывать, прямо всего передернуло. Все так и будет. И даже еще хуже. Надо готовиться». «На базе моего управления?» Оледин мрачно посмотрел на меня, тайком показав кулак. «А чего же?» Ну, можно из девятки кого-то привлечь, но там тоже на совсем другое готовят. Преступники это дело МВД. Обычные да, а тут террористы. Особо опасные это дело Комитета. Тогда звони в понедельник и Вашутину, Олидин зло улыбнулся мне. Пусть отдает Орлова. Без него не возьмусь. Вон он какой, оказывается, грамотный. Картина Репина приплыли. Конец вечера вышел скомканным, а Леден был злым. Женщины, перешептываясь ушли в дом мыть посуду. Я уже собрался откланяться, как Банников начал расспрашивать о Вьетнаме, о кознях китайцев технике. «В вашем рапорте указано, что наблюдали работу Шилки. Как впечатление?» «Как в том анекдоте». «Каком?» «Разговаривают два водителя Шилки. Ты знаешь, что главное в нашей самоходке?» «Башня?» «Нет». «Автоматическая пушка?» «Нет? Тогда что? Главное, не обосраться от страха!» ГБшники дружно засмеялись, обстановка слегка разрядилась. «Такое сильное впечатление!» — Олидин заулыбался, разлил остатки водки. «Не обосрался, но когда увидел остатки фантома...» «Ох!» — сказала осекся. «Но нет, никто мне на вид не поставил и воспитывать не начал. Впрочем, и разговор продолжения не получил». Первым уехал банников с незнакомым ГБшником, вторым, слегка покачиваясь, ушел к машинам цвигун. Пока Олидин прощался с начальством, я зашел в дом. Ну, летняя кухня, все деревянное, горит лампа под абажуром, над ней вьется машкара, ничего интересного. Екатерина Александровна не наблюдалась, я надымывала посуду. Я подошел вплотную, прижался к девушке, слегка приобнял и поцеловал в шею. Дурак, а если отец придет. Я навильнула задом, попыталась вырваться. Они с цвигуном прощаются. А где твоя мама? Спать пошла, голова у нее разболелась как начал ты ужасы рассказывать про детей Нельзя так, нельзя. Ну, раз нельзя, я пожал плечами, с сожалением расцепился с такой аппетитной фигурой. Зашел попрощаться, поеду. Подожди, я тебе с собой соберу. Шашлык остался, салаты. Яна засуетилась. Нагруженный снедью и поцелованные на прощание. Я вышел на свежий воздух и тут же был прихвачен генералом. Удивил ты меня, Орлов. Второй раз. Олидин был под шофе, но смотрел цепко. Мне надо тебе говорить, что огроме никому ни слова. В понедельник, прямо с утра, явишься ко мне на лубянку. Сделаем служебку. Дашь подписку, а не разглашение. Дам, куда же оденусь? Я поеду? Тебя отвезут. И вот что. Ты заглядывай к нам, я не против ваших встреч с Яной.